Ламуль, растерянный трепещущий, повиновался. «Вот отлично!» — сказал как Коконос, беря его за затылок. «Теперь нагните тень вашего красивого смуглого лица к этой тени белоснежной ручки королевы». Сопровождая слова действием, Коконос нагнул голову Ламуля к изящной ручке Маргариты и с минуты удерживал их обоих в этом положении, хотя белая ручка и не пыталась уклониться от нежного прикосновения губ. Маргарита все улыбалась, зато не улыбалась герцогиня Неверская, все еще взволнованная неожиданным появлением молодых людей. Она испытывала болезненное чувство все нараставшей ревности. Ей казалось, что как Коконос не должен был до такой степени пренебрегать своими интересами ради интересов чужих. Ламуля увидела ее нахмуренные брови, заметил недобрые огоньки в глазах и, несмотря на свою страсть, призывавшую отдаться упоительному волнению души, он понял, какая опасность грозит его другу и сообразил, что надо сделать для его спасения. Встав с колен и оставив руку Маргариты в руке как Коконуса, Ламуль подошел к герцогине Неверской, взял ее за руку и преклонил колено. «Самая прекрасная, самая обаятельная женщина», — заговорил он, — Я имею в виду живых женщин, а не тени. С улыбкой взглянул он на Маргариту. Разрешите душе, освобожденной от ее грубой телесной оболочки, загладить рассеянность некоего тела, всецело проникнутого земной дружбой. Перед вами господин Декаконос. Это всего-навсего человек. Крепкий, смелый. Это тело может быть и красивое, однако бренное, как и всякое живое тело. «Омни с коров феном! Хотя этот дворянин с утра до вечера говорит мне о вас, сопровождая свои речи самыми горячими мольбами, хотя вы сами видели, как он наносит невиданные во Франции удары, этот силач, столь красноречивый присутствии тени, не обладает достаточной смелостью, чтобы заговорить с живой женщиной». Вот почему, сам, обратившись к тени королевы, он поручил мне говорить с вашей прекрасной телесной оболочкой и сообщить вам, что свое сердце и свою душу он кладет к вашим ногам. Что он просит, ваши божественные глаза, взглянуть на него с чувством сострадания, ваши горячие розовые пальчики, поманить его к себе, ваш звонкий музыкальный голос, сказать ему слова, которые забыть невозможно. Если же сердце ваше не смягчится, он умоляет меня пустить в ход мою шпагу. Не тень ее, тень у шпаги бывает лишь при солнце, а настоящий клинок. И еще раз пронзить его тело, ибо он не сможет жить, если вы не позволите ему жить только ради вас. Насколько речка Конуса была полна воодушевления и шутливости, настолько мольба, Ламоля была проникнута чувствительностью, пленительной силой и нежной покорностью. Анриетта, внимательно слушавшая Ламоля, оторвала глаза от него и устремила взгляд на Коконноса, желая убедиться, соответствует ли выражение его лица любовным речам его друга. По-видимому, она была вполне удовлетворена. раскрасневшаяся, еле переводя дыхание, с улыбкой открывая два ряда жемчугов, оправленных в коралла она спросила, «Это правда?» «Черт побери!» — воскликнул как Коконнас, завороженный ее взглядом, изгорая в том же огне, что и она. «Правда! О, да, да, сударыня, истинная правда! Клянусь вашей жизнью, клянусь моей смертью!» «Тогда подойдите», — сказала Анриетта и протянула ему руку, отдаваясь чувство, которое сквозило в томном выражении ее глаз. Как он нас подкинул вверх свой бархатный берет и одним прыжком очутился рядом с герцогиней, а Ламоль, повинуясь жесту Маргариты, призывавшего к себе, обменялся дамой со своим другом, как в кадриле любви. В эту минуту у двери в глубине комнаты появился Рене. тиш произнес он таким тоном, что сразу потушил все пламенные чувства. «Тише!» В толще стены послышался лязг ключа, замочной скважине скрип двери, повернувшийся на петлях. «Мне кажется, однако», — гордо заявила Маргарита, — «что когда здесь мы, никто не имеет права сюда войти». «Даже королева-мать?» — спросил ее на ухо Рене. Маргарита мгновенно стремилась к выходу, увлекая за собой ламоли. Анриэта и Коконос, обняв друг друга за талию, бросились за ними, и четверо влюбленных улетели, как улетают от подозрительного шума прелестные птички, только что щебетавшие на цветущей ветке. Глава вторая. Черные куры. Обе пары исчезли как раз вовремя. Екатерина вставила ключ в замочную скважину второй двери, когда герцогиня Неверской Коконос... сбегали по наружной лестнице, так что, войдя в комнату, она услышала, как заскрипели ступеньки под ногами беглецов. Она пытливо осмотрела комнату и подозрительно взглянула на склонившуюся перед ней Рене. «Кто здесь был?» — спросила она. «Влюбленные? Вполне довольны я с моим уверением, что они любят друг друга». «Бог с ними!» — пожав плечами, — сказала Екатерина. «Здесь больше никого нет?» «Никого!» кроме вашего величества и меня. Вы сделали то, что я вам сказала? Это насчет черных кур? Да, они здесь, ваше величество. Ах, если бы вы были евреи, пробормотала Екатерина. Я еврей, почему? Тогда вы могли бы прочесть мудрые книги, написанные евреями о жертвоприношениях. Я велела перевести для себя одну из них. и узнала, что евреи искали предсказаний не в сердце и не в печени, как римляне, а в строении мозга и форме букв, начертанных на нем всемогущей рукой судьбы. Верно, Ваше Величество, я слышала об этом от одного моего друга, старого Раввина. Бывают буквы, продолжала Екатерина, начертанные так, что открывают весь пророческий путь, но халдейские мудрецы советуют... «Советуют что?» — спросил Рене, понимая, что Екатерина не решается продолжать. «Советует делать опыты на человеческом мозге как более развитым и более чувствительным к воле вопрошающему». «Увы, Ваше Величество, вы хорошо знаете, что это невозможно», — сказал Рене. «Во всяком случае, трудно», — заметила Екатерина. «Ах, Рене!» Если б мы об этом знали в день святого Варфоломея. Как это было просто. При первой казни. Я подумаю об этом. Ну а пока будем действовать в пределах возможного. Комната для жертвоприношений готова? Да, Ваше Величество. Пойдем туда. Рене зажег свечу. Судя по запаху, то сильному и тонкому, то удушливому и противному, в состав свечи входило несколько веществ. Освещая путь Екатерине, парфюмер первым вошел в келью. Екатерина сама выбрала нож в синеватой стали, а Рене подошел к углу и взял одну из кур, вращавших своими золотистыми глазами.